Жак, не произнося ни слова и не поднимая головы, продолжал шагать по комнате. И хотя он почти не смотрел на брата, ни одно из движений Антуана не ускользало от него. Он не был взволнован, нет, но вся душа его сотрясалась от сильных и противоречивых порывов. Самым тягостным для него было чувствовать это насильственное вторжение прошлого в свою жизнь. Молчание Жака приводило Антуана в отчаяние, невозможно завязать никакого разговора. Он не спускал глаз с брата, стараясь уловить хоть тень какой-нибудь мысли в этих чертах, выражавших только мрачную решимость, оставаться ко всему равнодушным. И все-таки он не мог сердиться на Жака. Ему нравилось это новое лицо брата, даже суровое и отворачивающееся от него. Ни одно лицо в мире никогда не было ему так дорого, и новая волна нежности прихлынула к его сердцу, и он не решился обнаружить ее ни словом, ни женством. Между тем молчание становилось все более властным, победоносным, гнетущим. Было слышно только журчание воды, стекающей по желобу, потрескивание огня, да порой легкий скрип паркета под ногами Жака. На мгновение он остановился у печки, присел на корточки, открыл дверцу, подбросил два полена и вдруг, повернув голову к брату, следившему за ним глазами, грубо пробормотал. «Ты строго судишь меня. Но мне это безразлично. Я этого не заслужил». «С чего ты взял?» — поспешил возразить Антуан. «Я имею право на счастье, как я его понимаю» продолжал Жак. Он стремительно поднялся, помолчал с минуту, потом процедил сквозь стиснутые зубы. «Здесь я был вполне счастлив». Антуан наклонился к нему. «Это правда?» «Вполне». После короткой реплики они всякий раз окидывали друг друга взглядом, серьезным, вдумчивым и сдержанным «Я верю тебе», — сказал Антуан. «Однако твой отъезд...» Впрочем, есть еще столько вещей, которые которые я так плохо понимаю. — О, — воскликнул он, спохватившись, — я приехал сюда вовсе не для того, чтобы хоть в чем-нибудь упрекать тебя, мой мальчик. И только в этот момент впервые Жак заметил, как брат улыбается. Он помнил Антуана, сосредоточенного, сурового, энергичного. Эта улыбка была для него новостью. И она тронула его, но, словно боясь расчувствоваться, он вдруг стиснул кулаки и взмахнул рукой. «Замолчи, Антуан. Оставим все это». Он прибавил, как бы желая смягчить свою резкость. «Не сейчас». Выражение подлинного страдания пробежало по его лицу. Он отвернулся, полузакрыл глаза и пробормотал. «Ты не можешь понять». Затем снова наступило молчание. Но атмосфера разрядилась, дышать стало легче. Антуан поднялся и сказал совершенно естественным тоном. «Ты не куришь?» «Мне хотелось бы закурить папиросу». «Разрешаешь?» Он считал очень важным не вносить в беседу драматических ноток постепенно победить дикость Жака лаской, сердечностью и простотой. Сделав несколько затяжек, он подошел к окну. Все старые крыши лазанны спускались к озеру, образуя хаотическое сплетение черных труб, в дыму которых расплывались контуры зданий. Эти черепицы, изъеденные лишайниками, казалось, были напитаны водой, как губки. Горизонт был замкнут темной цепью гор. Их вершины, покрытые снегом, выделялись своей белизной на однотонно-сером фоне неба. На склонах, четко выделяясь на их свинцовой поверхности, светлыми пластами лежал снег, и горы казались мрачными, молочными вулканами, изрыгавшими лаву сливок. Жак подошел к окну. — Дан Дош, — сказал он, протягивая руку. Поднимающийся уступами город заслонял от них ближайший берег озера. Другой же берег, в слабом освещении, представлял собой сплошную глыбу тьмы за туманной завесой дождя. Твоё прекрасное озеро пенится сегодня, как море в непогоду», — заметил Антуан. Жак снисходительно улыбнулся. Он продолжал стоять неподвижно, не в силах отвести глаз от этого берега, где он видел мысленным взором группы деревьев, веселые деревушки, суда, причалившие к набережным, извилистые тропинки, ведущие к горным отелям. Всю эту обстановку, так приспособленную для бродячей и полной приключений жизни, он должен был покинуть. И на сколько времени? Антуан решил отвлечь его внимание. «Я уверен, что у тебя были дела на сегодняшнее утро» сказал он, особенно если... Он хотел добавить, особенно если мы уезжаем вечером, но не кончил. Жак раздраженно покачал головой. «Да нет же, уверяю тебя. Я принадлежу только себе. Нет никаких сложностей, когда живешь один, когда сохраняешь свою... свободу». Слово прозвучало среди тишины. Потом еще раз, но уже с другим, скорее грустным оттенком, Он проговорил, многозначительно взглянув на брата. «Ты не можешь понять». «Какую жизнь ведет он здесь?» спрашивал себя Антуан. «Его работа...» «Да». «Но чем он живет?» Он строил про себя различные предположения, отдавшись на минуту течению своих мыслей, и в заключение сказал в полголоса. «С тех пор, как ты стал совершеннолетним, Ты мог бы взять свою долю из маминого наследства. Насмешливый огонек промелькнул в глазах Жака. Он чуть не задал вопрос. Потом острая горечь охватила его. Он подумал, что мог в те далекие дни избегнуть тяжелой работы. Тунисские доки, подвалы Адриатики в Триесте, немецкая типография, В Инсбруке. Но это длилось какую-нибудь секунду, и мысль, что смерть господина Тибо вполне обеспечит его существование, даже не пришла ему в голову, нет, без их денег, без них совершенно один. — Как ты справляешься? — решился спросить Антуан. — Ты легко зарабатываешь на жизнь? «Жак обвел взглядом комнату. Ты ведь видишь?» «Антуан не мог удержаться, чтобы не спросить еще. Но чем? Что ты делаешь?» Лицо Жака приняло прежнее замкнутое упрямое выражение. Складка то появлялась на его лбу, то исчезала. «Я спрашиваю тебя не потому, что хочу вмешиваться в твои дела», — поспешно поправился Антуан. «У меня единственное желание, мой мальчик». Это чтобы ты как можно лучше устроил свою жизнь, чтобы ты был счастлив. Ах, так!» — глухо вырвалось у Жака. Без сомнения, это восклицание означало «Так, чтобы я был счастлив». Это невозможно. Он снова сказал, устало пожав плечами, «Оставь, Антуан, оставь. Ты все равно не поймешь меня». Он попробовал улыбнуться. Потом, сделав несколько неуверенных шагов, Вернулся к окну и, сам не замечая противоречия в своих словах, еще раз повторил. «Я был здесь вполне счастлив. Вполне». Затем, взглянув на часы, повернулся к Антуану, не дав его времени возобновить разговор. «Я должен познакомить тебя с Коммерцинным и с его дочерью, если она дома». «А потом пойдем завтракать. Не сюда, нет, в ресторан». Он снова открыл печку и набил ее дровами, не переставая говорить. «Бывший портной, теперь городской советник, пламенный синдикалист. Он основал еженедельную газету, которую ведет почти один. Славный малый, ты сам увидишь». Старый коммерцин в одном жилете, вооруженный необыкновенными четырехугольными очками, золотые дужки которых, гибкие как волоски, объявивались вокруг его маленьких мясистых ушей, сидел в своем жарко-натопленном кабинете и правил статьи. Проницательный, прикажущийся наивности, сентенциозный в разговоре, но по-детски резвый и шаловливый, он ежеминутно смеялся и пристально смотрел людям прямо в глаза поверх своих очков. Он велел принести пиво. Антуана он называл «Сударь мой, а через четверть часа — мой мальчик». Жак холодно сообщил ему, что здоровье отца требует его отлучки на некоторое время, что он сегодня вечером уезжает, но сохраняет за собой комнату, за которую заплатит за месяц вперед, и оставляет там все свои бумаги. Антуан и глазом не повел. Маленький старичок, размахивая листами, лежавшими перед ним, принялся многоречиво излагать проект кооперативной типографии для печатания партийных газет. Жак, по-видимому, заинтересованный, подавал ему реплики. Антуан слушал. Жак как будто не спешил остаться с ним снова наедине. Может быть, он ждал кого-то, кто не приходил? Наконец, Жак поднялся, и они вышли. «На улице дул резкий ветер, несший хлопья талого снега. Здорово хлещет», — сказал Жак. Он старался теперь быть менее молчаливым. Спускаясь по широким каменным лестницам, прилегавшим к какому-то общественному зданию, он сам объяснил Антуану, что это университет. В тоне его звучала некоторая гордость за город им избранный. Антуан выразил свое одобрение но порывы дождя и снега, налетавшие внезапными шквалами, вынудили их поскорее искать убежище. На углу двух узких улиц, изборожденных велосипедистами и пешеходами, Жак остановился у дома, где вместо всякой вывески на зеркальных стеклах двери было изображено большими белыми буквами «ГАСТРОНОМИКА». Зал, отделанный дубом, блестел как полированный, Ресторатор, подвижный толстяк, полнокровный и одышлый, но довольный собой, своим здоровьем, персоналом и меню, ухаживал за своими клиентами, обходясь с ними так, словно они были его нежданными гостями. Кое-где на стенах красовались сделанные готическими буквами надписи «В гастрономике кухня, а не химия» или «В гастрономике вы не найдете горчишниц с засохшей горчицей». Жак, казавшийся менее натянутым после визита к Амерцину и прогулки под дождем, добродушно улыбался, наблюдая, как все здесь занимало брат Для него было совершенно неожиданным это любопытство Антуана к внешнему миру, этот жадный взгляд человека, ловящего и впитывающего на лету все новое и характерное. В былые годы, когда братьям случалось завтракать вместе в кабачках латинского квартала, Антуан ни на что не обращал внимания, и первым его движением было уткнуться носом в какой-нибудь медицинский журнал, прислонив его к графину. Антуан почувствовал, что Жак к нему приглядывается. «Ты находишь, что я изменился?» — спросил он. Тот сделал уклончивый жест. «Да, Антуан казался ему изменившимся, сильно изменившимся. Но в каком отношении?» Не объяснялось ли это впечатление прежде всего тем, что Жак просто позабыл в течение этих трех лет ряд индивидуальных черточек своего старшего брата? Он припоминал их теперь одну за другой. По временам какой-нибудь жест Антуана, пожатие плеч, прищуривание глаз, манера вытягивать ладонь, когда он что-нибудь объяснял, внезапно поражали Жака, словно встреча с образом, когда-то близко знакомым, но затем совершенно исчезнувшим из памяти. Однако это было не все. Другие черточки волновали Жака, не напоминая ему ничего из того, что он мог позабыть. Общее выражение лица, манера держаться, естественная непринужденность, примирительное настроение, взгляд, лишенный прежней резкости и суровости. всё это было очень ново. Жак попытался выразить свои наблюдения в нескольких туманных фразах. Антуан улыбнулся. Он знал, что это наследие Рошелли. За несколько месяцев торжествующая страсть наложила на его лицо, прежде никогда не выдававшие внутренней радости, отпечаток какой-то оптимистической уверенности, даже, может быть, удовлетворенности счастливого любовника, выражение, которое потом никогда уже не исчезала полностью. Завтрак был хороший, пиво легкое и холодное, зал уютный. Антуан весело восхищался местными кушаньями Он отметил, что здесь, на нейтральной территории, брат не так упорно хранил молчание. Однако всякий раз, когда Жак открывал рот, казалось, что он кидается в разговор с каким-то отчаянием. Его речь, неуверенная, прерывистая, становилась иногда, без всякой видимой причины, шумной и взволнованной, с внезапными паузами. Говоря, он впивался взглядом в глаза старшего брата. «Нет, Антуан», — возразил он на какое-то замечание брата, — «ты напрасно так думаешь. Нельзя сказать, что в Швейцарии... Я видел много других стран и уверяю тебя». Невольное любопытство, которое он уловил в лице Антуана, остановило его. Но вскоре, пожалев, быть может, о своей сдержанности, он заговорил опять на ту же тему. «Смотри, вон тот. Его можно назвать типичным. Тот одинокий господин, который говорит с хозяином направо. Довольно яркий образец народного швейцарского типа. Вид, манера держаться, акцент». Это произношение в нос? «Нет», — поправил Жак в думчиво хмуре брови, «твердый, немного тягучий тон, который указывает на размышление Но главным образом характерен его вид, сосредоточенный, безразличный к тому, что происходит вокруг. Это очень по-швейцарски. И потом еще это безмятежное спокойствие и уверенность». «Глаза у него умные», — согласился Антуан, — но до невероятия безжизненные. Таких, как он, здесь в Лазанне тысячи. С утра до вечера, не суетясь и не теряя ни минуты, они делают то, что им надо сделать. Они сталкиваются с другими людьми, но не вмешиваются в их жизнь. Они не выходят за пределы самих себя. В каждый данный момент своего существования они всецело поглощены тем, что делают, или тем, что должны сделать в следующий момент». Антуан слушал его, не перебивая. Это внимание несколько смущало Жака, но в то же время подстегивало его, вызывая у него ощущение значительности того, что он говорил, и делая его более красноречивым. «Ты сказал, — безжизненные, — начал он снова. — Их считают тяжелыми на подъем. Это поспешное заключение и потому неверное. У них иной темперамент, чем у тебя, скажем». Более плотный, компактный, сказал бы я, но почти столь же гибкий на практике. Не тяжеловесный, нет, не то слово, устойчивый. Это не одно и то же. Удивляюсь, сказал Антуан, вынимая из кармана папиросу. Как ты хорошо чувствуешь себя в этом муравейнике? Ну, конечно, воскликнул Жак, быстро отодвинув от себя пустую чашку так, что она чуть не опрокинулась. Я оживал повсюду, в Италии, в Германии, в Австрии. Антуан, глядя на зажженную спичку, сказал, не поднимая головы, «В Англии». «В Англии? Нет». «При тут Англия?» Наступила короткая пауза, во время которой их мысли нащупывали друг друга. Антуан не поднимал глаз. Жак, смущенный его вопросом, все же продолжал. Так вот, мне кажется, что никогда я не мог бы акклиматизироваться ни в одной из этих стран. Там нельзя работать, там сжигаешь себя. Только здесь я обрел равновесие. И действительно, в этот момент у него был вид человека, достигшего известной устойчивости. Он сидел боком, в позе, которая была, по-видимому, для него характерна, склонив голову в сторону непокорной пряди волос, как будто их тяжесть обременяла его. Правое плечо было выдвинуто вперед. Всем телом он тяжело опирался на правую руку, плотно обхватившую колено растопыренными пальцами. Локоть левой руки, напротив, легко лежал на столе, и пальцы играли крошками, рассыпанными по скатерти. Это были уже настоящие руки мужчины, нервные, и выразительные. Он думал о том, что сейчас сказал. Люди здесь действуют успокаивающе, произнес он с оттенком благодарности. Конечно, это отсутствие страстей, только кажущиеся. Страсти существуют и здесь, они носятся в воздухе, как и всюду, но ты понимаешь, страсти, которые в любой момент дают обуздать себя, не представляют большой опасности. Они не слишком заразительны. Он запнулся, внезапно покраснел и проговорил в полголоса. И вот тебе доказательство. В течение этих трех лет я... Знаешь, не глядя на Антуана, он откинул прядь волос быстрым движением руки, переменил позу и замолчал. Был ли это первый шаг к признаниям? Антуан ждал, не шевелясь, подбадривая брата сочувственным взглядом. Но Жак решительно присяг дальнейшие излияния «А дождь все еще идет», — сказал он, вставая. «Вернемся домой. Так будет лучше, правда?» Когда они выходили из ресторана, проезжавший мимо них велосипедист соскочил со своей машины и подбежал к Жаку. «Вы видели кого-нибудь из тех?» — спросил он, задыхаясь и забыв поздороваться горный плащ, который он оспаривал у ветра, скрестив руки на груди, был весь мокрый от дождя. — Нет, — ответил Жак, по-видимому, ничуть не удивленный. Он указал на раскрытую дверь соседнего дома. — Зайдем туда, — предложил он. И так как Антуан из деликатности хотел остаться в стороне, он обернулся, чтобы позвать его. Но когда все трое очудились в подъезде, Он и не подумал представить брата своему спутнику. Вновь прибывший одним движением головы, сбросил на плечи капюшон, съезжавший ему на глаза. Это был человек лет за тридцать. Несмотря на некоторую резкость манер, взгляд у него был мягкий, почти ласковый. Поперёк лица его, раскрасневшегося от свежего воздуха, тянулся старый шрам, Бледная полоска, которого наполовину закрывала правый глаз, потом пересекала наискось бровь и терялась под шляпой. «Они осыпают меня упреками», — заговорил он с лихорадочным возбуждением, не обращая никакого внимания на присутствие Антуана. «Но ведь я не заслужил этого, не правда ли?» Казалось, он придавал большое значение мнению Жака, который сделал рукой примирительный жест. «Чего они хотят? Они говорят, что это были наемники». «Разве я виноват?» «Теперь они далеко и прекрасно знают, что никто их не выдаст». «Их интриги потерпят крах», — произнес Жак после некоторого размышления. «Одно из двух». «Да, вот именно», — воскликнул тот, не дожидаясь конца фразы Жака, с неожиданной теплотой и благодарностью в голосе. «Но нехорошо, если политическая пресса заставит нас выступить раньше времени». «Собакин исчезнет, как только пронюхает что-нибудь», — сказал Жак, понижая голос. «И бессон тоже вы увидите». «Бессон? Возможно». «Но эти револьверы?» «Нет, это легко объяснить. Ее бывший любовник купил их в Базеле на распродаже оружейного магазина после смерти владельца». «Послушайте, Райер», — сказал Жак, — «Не рассчитывайте на меня в эти ближайшие дни, я не смогу ничего писать в течение некоторого времени, но вы зайдите к Ричардли, пусть он передаст вам бумаги. Вы скажите ему, что это для меня. А если ему нужна подпись, пусть протелефонирует мак хорошо?» Рейер взял руку Жака и, не отвечая, крепко пожал ее. «Алут?» — спросил Жак. Удерживая руку Рейера в своей, тот опустил голову. «Я ничего не могу поделать», — ответил он, робко улыбнувшись. Потом поднял глаза и повторил с неистовой горячностью. «Я ничего не могу поделать, я люблю ее». Жак выпустил руку Рейера, потом после минутной паузы проворчал сквозь зубы. «Куда это только приведет вас обоих?» Рейер вздохнул. У нее были слишком тяжелые роды, она никогда не поправится вполне. Во всяком случае, настолько, чтобы работать. Жак перебил его. Она сама сказала мне, если бы у меня хватило мужества, то нашлось бы средство покончить со всем этим. Вот видите? Так что же вы хотите, чтобы я сделал? А шнебах. Человек сделал угрожающий Жест. Огонек ненависти зажегся в его глазах. Жак положил руку на плечо Рейера дружеским, но твердым, почти властным жестом. «Куда это приведет вас, Рейер?» — повторил он сурово. Тот раздраженно повел плечами. Жак отвел руку. После короткого молчания Рейер с некоторой торжественностью поднял руку. «Для нас, как и для них, один конец смерть Вот что можно сказать». Заключил он в полголоса. Он тихо засмеялся, словно то, что он собирался сказать, было ясно само собой. «Если бы не это, живые были бы мертвыми, а мертвые живыми». Он схватил велосипед за сиденье и поднял его одной рукой. Шрам на лице налился кровью и стал лиловым. Затем он нахлобучил на голову капюшон и протянул Жаку руку. «Спасибо. Я пойду к Ричардли». «Вы большой, настоящий человек!» Голос его снова стал доверчивым и счастливым. «Да, вы чудесный парень, Ботти!» «Стоит мне только повидаться с вами, и это почти примеряет меня с миром, с людьми, с литературой, даже с прессой!» «Да, на свидание!» Антуан ничего не понял из их разговора, но ни одно слово, ни один жест не ускользнули от него он заметил с самого начала, как держал себя этот человек Жаком. Несмотря на то, что он был значительно старше, он обращался с Жаком с той нежной почтительностью, которую обычно проявляют только к авторитетным, более пожилым людям. Но в особенности поразило и взволновало Антуана во время всего этого разговора приветливое лицо Жака, его разгладившийся вдумчивый лоб, зрелость его взгляда, Неожиданная сила, исходившая от всей его личности. Для Антуана это было откровением. В течение нескольких минут он видел перед собой такого Жака, которого абсолютно не знал, о существовании которого до сих пор даже и не подозревал, и который, без сомнения, и был для всех настоящим, теперешним Жаком. Рейер вскочил на велосипед, и, не подумав поклониться на прощание Антуану, исчез, разбрызгивая колесами грязь.